Глава пятая. Семь свистунов. Маленькая и симпатичная гостиная в Даур хаусе, обшитая белыми панелями, освещалась в тот вечер только свечами. Их мерцающий свет очень шел выцветшему розовому гобелену и индийскому ковру, который некогда был гордостью прапрабабушки-близнецов. За старомодной каминной решеткой пылал огонь, придавая комнате особый уют. Свитин Куш и судья Лобет оживленно беседовали, следуя в гостиную за молодыми людьми. В течение всего ужина эти двое радовали друг друга, делясь мыслями об археологии, и они все еще были поглощены этой темой. Пастор, получивший срочную весточку от Бидди, подоспел к ужину в воскресной одежде — достойной черно-зеленой рясе старинного покроя, которая подчеркивала его патриархальный вид. Они обсуждали королевскую грамоту, которая давала владельцу особняка право именоваться лордом поместья. Старого лоббита невероятно заинтересовал этот документ. И вот уже оба пожилых мужчины склонились над выцветшим пергаментом, бурно выражая свой восторг. Бидди и Изапель сидели подле них на диване с высокой спинкой, а трое молодых мужчин беседовали неподалеку. «Кстати», — сказал Марлоу, — «сегодня днем нас посетила официальная миссия. Два старика, очевидно представлявшие интересы жителей деревни, поделились с нами необычной историей о бесплатном пиве, который якобы разливают всем в это время года в честь празднования Савиной Пятницы, если я верно запомнил». Бидди и Джайлс обменялись взглядами. «Держу пари, один из них был Джордж», — усмехнулся Джайлс. «Ох уж этот старый хитрюга!» «Все верно», — подтвердил Марлоу. «Джордж и какой-то Генри. Но Джордж играл главную скрипку». «Они ужасны», — посетовала Бидди. «Закоренелые попрошайки. Надеюсь, вы дали им от ворот поворот». «Напротив, моему старику они понравились», — покачал головой Марлоу. «Во всяком случае, оба проявили к нам дружелюбие. Вдобавок они чуть ли не целый день рассказывали про старые обычаи». Джордж, по крайней мере, рассказывал. А вот понять речь Генри было невозможно. «Генри просто дуражлан», — сказала Бидди. «Это папина слово. Наполовину дурак, наполовину мужлан». Через некоторое время разговор стих, и каждый из маленькой компании просто молча сидел, наслаждаясь тишиной и приятным теплом, исходящим от камина. Как вдруг издалека над болотами донесся звук — Тихий, протяжный свист, почти мгновенно рассеявшийся. Казалось, никто не обратил на него внимания, кроме мистера Кемпиона, чьи светлые глаза сверкнули за очками. Он слегка заерзал в кресле, навострив уши в сторону окна. Через десять секунд звук раздался снова, немного ближе и более различимый. В теплой и пропитанной уютом комнате по-прежнему молчали, но теперь в воздухе постепенно начало сгущаться ощущение опасности. По крайней мере, это касалось одного из гостей. Снова раздался свист. Все еще далеко, но он приближался. Изопель подняла глаза. «Сова ухает. Вы слышали?» Джайлс прислушался. «Да, и вот снова. Явно летит сюда», — добавил он, когда звук повторился. «На сей раз не дальше парковой окраины». Мистер Кэмпион встал и подошел к окну, и Бидди бросилась в глаза, что он старался спрятаться за оконной рамой, чтобы его нельзя было увидеть снаружи. Неземной звук прозвучал в шестой раз, и пока все прислушивались, странное чувство тревоги охватило их, а после где-то в саду вдруг раздался душераздирающий вопль, столь же протяжный, но отчетливо дребезжащий. — Боже, благослови мою душу! — воскликнул Свитин Куш, внезапно сев. Что это было? Это, если я не ошибаюсь, незваный гость! повернувшись, ответил мистер Кемпион. Едва эти слова слетели с его губ, как где-то под потолком тревожно заскрипела проволока. В следующий миг тихий звон дверного колокольчика, эхом зазвучал по всему дому. Никто не двинулся с места и не открыл рта. Потом в холле раздались чьи-то шаги и щелкнул замок. Кто-то открыл дверь. Послышался шепот. Мягкий вкрадчивый тембр и голос с резким саффолкским акцентом. Затем дверь гостиной распахнулась, и на пороге появилась взволнованная старая Кадди. То была худая, очень опрятная старая леди с круглым краснощеким лицом и множеством гребней в редких волосах. На ней было надето шерстяное платье цвета фуксии, а поверх него черный фартук. Она прошествовала через гостиную и вручила Бидди визитную карточку на маленьком медном подносе. девушка с удивлением взяла ее мистер кемпион подошел к ней сзади она прочла вслух мистер энтони датчет хиромант